Меня заперли в башне на самом верху, в крошечной коморке, где даже не распрямиться. Окошко в две ладони только пропускало холод, но не давало доступа свежему воздуху. Тут было душно, сыро и очень холодно. Солдатский матрац на полу, колючие одеяло из рыбьей шерсти, да вонючее ведро, которое, куда ни поставь, все равно оказывается под носом. Как-то я перебыл эту ночь, забывался, очухивался... Проверял руки, ноги и забывался снова. По-моему, я так не замерзал даже в последнем горном голодном походе, когда единственное, что попадало иногда в рот, это переросший мороженый джакч, выкопанный из-под наста, и когда случалось каждый пятый, оставался на ночевке, не вставал уже. Тело стало как деревяшка, сильно болела голова. Чему там болеть, это ж кость, ага. Я попробовал поссать, но не смог выдавить ни капля. Потом я увидел, что над тем местом, где я сидел, скорчившись, стену покрывает иней. Что-то это мне напоминало, но я не мог сообразить, что. Наверное, я слишком долго пялился на морозные узоры, потому что мне стало мерещиться, что я сейчас войду вон в ту трещину или щель, которая на самом деле проход между валунами, Просто, видимо, и сбоку, и потому кажется, что он такой узкий, а на самом деле вполне проходимый даже для такого кабанчика, как я. Вон к нему ведет тропа. На тропе конские следы, а на луне слева сидит в позе горского шамана маленький голый черный человечек. Я вдруг понимаю, что это маленький архи, приятель князя, и в руках у него что-то... Что-то важное, и мне действительно надо подойти к нему и спросить. Люк заскрипел и откатился. «К стене», — сказали мне. Я сдвинулся к окошку. Из него видна была верхушка другой башни, пониже этой и кусок площади. На площади в ряд бронетранспортеры и грузовики под брезентом. Падал снег. Мне под коленями защелкнули браслеты, звякнула цепочка... Я почему-то загадал, что если будет тросик, то сбегу. А если цепочка, то в другой раз. Ну, значит, в другой. Пошел! Руки мне не сковывали. Со скованными, Джакч, спустишься по этой лестнице, шею свернешь. Впрочем, я и так едва не свалился. Плохо тело слушалось. Меня ждали вчерашний корнет и незнакомый ротмистер с эмблемой военной прокуратуры в петлице — но мне показалось, что раньше на этом месте была другая эмблемка, не знаю, какая именно, просто угадывалась вокруг книги и меча незаполненная вмятинка с другим контуром. Танк, что ли? Господин Чак Муарс сказал поддельный прокурорский, похоже, мне придется принести вам извинения и отпустить. Рядовой, снимите кандалы. Дайте чего-нибудь согреться, сказал я. Ротмистр взглянул на Корнета, тот полез в стол и достал плоскую флягу из нержавейки, примерно так на литр. На фляге был выштампован чей-то профиль в обрамлении знамен. Корнет булькнул в кружку среднюю порцию, потом посмотрел на меня и удвоил. Я еще раз присмотрелся к профилю и, наконец, понял, что это принц Кирну. Фляге было больше лет, чем мне». «Здоровье его высочества», — сказал я и выпил. Показалось, что вода. Я даже успел обидеться. Потом в пищеводе образовалась ниточка тепла, а потом меня затрясло, пробило. «Сейчас пойдете спать, Моарс», — сказал ротмистер. «Настоящего убийцу взяли. Потом вам надо будет на него посмотреть. Еще раз приношу извинения». «Да ладно, проехали», — сказал я, — «плесните еще». «Фрать сказал Корнет, — «а может, ему сейчас того посмотреть? Чего тянуть-то? Может, что полезное узнаем?» Я поставил кружку на стол, не отпуская. Кружка стукнула пару раз. Карнет снова наполнил ее, теперь почти всклень. Со второй кружки кровь пошла и в руки, и в ноги дрожь затаилась. «Я готов», — сказал я и встал. Боялся, что поведет, но не повело. Мы втроем вышли наружу, пересекли припорошенную снегом и уставленную техникой площадь и вошли в палатку со знаком радиационной и химической опасности. Там в ряд стояло штук восемь каталог с носилками, на некоторых громоздились какие-то узлы, потом эти круглые кастрюли с дырками для автоклавов, а на трех лежали явные и несомненные трупы, прикрытые простынями. Мы подошли к крайнему ряду, и корнет откинул простыню. В парня всадили две пули. Одна пробила грудь, другая снесла пол щеки. Все равно понятно было, что это горец, а скорее даже пандеец. Здоровенный, горбатый, шнобель, брови как собачьи хвосты, ранняя лысина на темене. Над сердцем попорченной пулей виднелся вытатуированный, замысловатый орнамент. Подсказка для пандейских врачей, группа крови и что-то еще. Мне говорили, я не все запомнил. «Пандеец», — сказал я, — офицер. «Армейский спецназ», — сказал ротмистер, — «живые мертвецы, рубаху поднимите». Он это как-то так сказал в одном ряду, что до меня не сразу дошло. Когда дошло, я понял, у меня примерно на этом же месте... Тоже была группа крови, но по-нашему цифрами. «Это что, в гражданской обороне обязательно было делать?» — спросил он. «Нет, по желанию», — сказал я. «А у братца вашего?» «Тоже есть». «А он где служил?» «В гвардии, охранял район ПБЗ». И тут я подумал, что Дину мог на допросе сказать что-то другое, мы же с ним так и не смогли уединиться и все устаканить. Но он, похоже, как и я, решил говорить побольше правды, чтобы не запоминать лишнее. Так что и тут все оказалось в порядке, Ротмистер посмотрел на корнета, а тот кивнул. «Непонятно», — сказал Ротмистер. «Тогда откуда у этого, — он повел подбородком в сторону трупа, — вот это?» И вытащил из кармана бумажник, прорезиненный, с водонепроницаемой застежкой. Помню, в нашем детстве это была большая ценность и шик. Откуда-то они к нам попадали. Тоже, наверное, контрабандой, как чулки, телевизоры и гондоны. Ротмистр раскрыл бумажник и показал мне, что там внутри. Внутри была большая фотография князя. В полевой куртке, но без берета. Позади были горы. И каменный лес, я знал это место, и время. Хорошо, что изображение на фотографии было обрезано как раз чуть выше нагрудного орла с полковничьими коронами. Короче, меня передумали выпускать. И, как я понимаю, не собирались с самого начала, а только сделали вид, чтобы я размяк, гады. Правда, разместили меня теперь в тепле и почти уюте, Разве что за перегородкой все время топотали сапогами. Сказали, что это для моей безопасности, Джакч. На самом деле, конечно, чтобы я с князем не перекинулся парой слов. Теперь у меня были койка, горячий сладкий чай с галетами в любое время, несколько потрепанных книжек и даже радио. Нужник был во дворе, посещать его можно было в любое время и сколько угодно раз, Пусть под конвоем, но без кандалов. Типа, я не арестант, а охраняемое лицо. Им бы себя охранить. Я не сомневался ни секунды, что пандеец тут был не один. Где-то поблизости засела целая разведгруппа. Господа офицеры, понятно, тоже в этом не сомневались. Но что они могли сделать сверхобычного? Усилить бдительность? Ага, знаю я, что это такое. Надрочить солдатиков, чтобы от своих шарахались сильнее, чем от чужих, вот и все. Будет видимость усердия, а толку никакого. Но, Джарч, зачем пандейцам понадобился Дину? И Джакс, что это за диверсант, который таскает с собой фотографию интересующего его человека? Или не было у него никакой фотографии? А это мутит мои ротмистер с карнетом. А чего хотят добиться?» От тепла, сытости и мягкого поджопы у меня потекли мозги. С другой стороны, меня все еще потряхивало, я думаю, от избытка мыслительного процесса. Тревожно было, страшно было, непонятно было. В общем, я уснул. По радио шла радиопьеса про бессмертную революцию. Бывший подбольщик Кабан собрал самый большой революционный отряд и готовился захватить всю власть, уничтожив прежних соратников по борьбе. Но героиня Муха, влюбленная в Кабана, случайно подслушивает его разговор с бандитами и понимает, что он изменник. Она знает, что ей никто не поверит, и понимает, что должна Кабана убить. Это единственный выход и единственное спасение для революции. Но есть еще другой подпольщик, молодой, влюбленный в Муху. Он понимает, что муха задумала что-то зловещее и мечется между верностью революции и любовью к взбалмошной девушке. Я спал, слышал голоса сквозь сон, и мне почему-то представлялись князь, рыба и я сам, что это мы во всей этой кутерьме участвуем. Когда рыба смастерила бомбу и принесла ее мне под видом пирога, я подумал, что дело плохо и попытался проснуться. Получилось, но не с первого раза. Тут пьеса прервалась, забибикал метроном, и голос диктора старого, я его с детства помню, произнес. «Внимание, граждане! Через несколько минут будет передано важное правительственное сообщение. Через несколько минут слушайте важное правительственное сообщение». Потом что-то заскрежетало, и приемник умолк. Не было слышно даже несущей волны. На всякий случай я дотянулся до приемника и выключил его. И тут же вошел Корнет, кинул взгляд на меня, на приемник, спросил. «Чак, вы спите?» Почти сказал я, что «идите со мной». «Сейчас?» «Да». Только согрелся. Ворчая, сел и обулся, накинул выданную меховую куртку, натянул шапку. Корнет ждал, с трудом сдерживая нетерпение. Мы пошли в ту же палатку, что и утром. Я обратил внимание, что транспорта на площади стало в половину меньше. Я думал, в палатке будут еще трупы, но нет. Все те же три. Но мы подошли не к пандейцу, а к другому. Наверное, тому, про которого думали, что это я его. Корнет приподнял простыню. С головы трупа широким лоскутом свисала кожа, обнажая череп. В черепе зияла дыра размером с игральную карту. Он прикрыл этого и открыл другого. У того тоже была снята кожа и в черепе зияла дыра. «Что это?» — спросил я. Кто-то забрался сюда и выдрал пластины. У убитых были металлические пластины, пластика черепа, у обоих. Оба раньше служили в спецвойсках. «Не понимаю», — сказал я. «Я ничего в этом не понимаю». «Возможно», — сказал Карнет. «Но вы знаете что-то важное и не хотите мне сказать. Я даже догадываюсь, почему. Но, Масаракш, у меня нет ни малейшего желания вас разоблачать и вытаскивать на белый свет. Просто помогите мне, и я вас прикрою. Просто помогите». «В чем?» «Мне нужно понять, что происходит». «Я не знаю, что происходит». «Конечно, но от вас не требуется понимать самому. Просто помогите понять мне». «Как?» Попроситесь на допрос, расскажите ротмистру Яха о том необычном, что было в вашем последнем выходе. Откуда вы знаете? Знаю. Поделитесь своим мнением, что феномен, по вашему мнению, заслуживает дальнейшего изучения. Никто, кроме меня, ничего не почувствовал. Почувствовали. Только вы сразу и без последствий, а группа по возвращении и... Э, вот как. «Хотя бы живы?» «Живы, но чувствуют себя очень плохо. Доктора не дают прогнозов. Я могу взглянуть на ребят? Их увезли на базу на всякий случай. Страх?» «Страх, паника, бред, понос». «Понятно. Но мне бы тоже не хотелось туда возвращаться. Но, может быть, придется, я думаю, мы друг друга поняли. А как же поиски?» Боюсь, что это чистая формальность, вряд ли доктор Мирыш все еще жива. Я хотел было сказать, что рыбу просто так не угробишь, многие пытались и где они все, но сообразил, что это будет болтовня, а болтать мне противопоказано. Хотя, конечно, формально поиски не отменены, продолжил Корнет, возможно, через день-другой вас снова к ним подключат. Короче, я сделал, как было велено, вызвал ротмистра Яхо и высказал недоумение, что никто не интересуется результатами моего последнего поиска, а они лицо, и рассказал в красках, что испытала организмом, что видел глазами и что по этому поводу думаю. Думал же я о том, что предмет, насылающий лучи жидкого поноса, про понос я, понятно, умолчал, но ротмистр ты знал, собака, будет весьма ценен в деле обороны Отечества». Ротмистер возбудился до бурых пятен на скулах, послал за картой, и на карте я по памяти нанес и местоположение источника волшебных слабительных лучей, и телесный угол излучения, и возможный маршрут для поиска и изъятия предмета. В общем, я, как обычно, добыл куль приключений на собственную задницу. Мы, Ярики, иначе не умеем». Единственное светлое пятно во всем этом джакче было такое. Разведка тропы и добыча предмета займет не один день и, может быть, даже не одну неделю. А за это время может произойти что угодно. Мировой свет погаснет, война начнется. Ну и то же дело, обговорил я, что торить тропу будем мы с князем в паре, а солдатики пусть нас на провешке ждут, мало ли что». Ротмистер поерзал, но согласился. Подумаешь, какого-то старателя разыскивает пандейская разведгруппа, источник лучей поноса был ценнее всего прочего, включая также и рыбу. Тут я решил немного задуматься. Ведь вояки с чего решили, что рыбку похитили? Потому что ее адъютанта нашли зарезанным. Но вот находят зарезанным другого из спецуры, и получается, что что тот первый мог попасть под нож вовсе не потому, что похищению рыбы мешал, а потому, что кому-то понадобилась та хрень, что была когда-то вставлена ему в череп. То есть рыба ко всему этому могла вообще не иметь отношения, просто оказалась в тот же час поблизости. А значит, она могла, могла, не обязательно, но могла, зараза, собраться и исчезнуть в долине по собственной надобности». А зная рыбу, я могу предположить, что этих надобностей у нее было выше крыши. Джакч, да она могла спокойно использовать экспедицию именно для того, чтобы ее привезли сюда, а дальше уже сама. И куда? Самое простое в Пандею. Я не ходил, дороги не знаю, но что тропа контрабандистская есть факт. Или сначала к горцам. Бабка-покойница была горянка, так что примут рыбку и обогреют, а потом доставят вообще куда угодно. Слышал я, что горцев из за голубой змеей видали. Знают они какие-то тайные тропы. Или по местам боевой славы. Не знаю зачем, но у рыбы вполне могут быть свои, недоступные простому человеку резоны. И тут я впервые за много лет вспомнил о тайнике со скорчером и о двух других тайниках, куда Лимон спрятал оружие, добытое его бойцами у неведомого мутанта. Если по правде, мы так долго продержались за перевалами благодаря тем двум карабинам и ручной мортирке, если бы боеприпасы к ним не кончились, джак-чвам-лиловый поперек глотки остановили бы нас при прорыве республиканцы со своими танками». А ведь рыба сколько-то времени была в плену как раз у отряда «Лимона» и могла все разузнать с ее способностями. Я думаю, она и про скорчер знала, куда я его спрятал. Я ей не говорил, но зуб и знала. Был он зарыт в погребе у моего старика, и хотя, зарядившись, скорчер перестал вокруг себя вымораживать воздух, продукты в погребе все равно хранились куда лучше, чем прежде. Ярики, они такие, все в дом». Нет, вряд ли рыба направилась отсюда в Бештаун, хотя для дурной собаки вокруг света прямой путь, а вот до последних расположений лимонного отряда здесь совсем недалеко. А с другой стороны, ну зачем ей негодное оружие? Хотя интересы рыбы просчитать невозможно, вот невозможно и все. Радио, должен заметить, так и не включилось» и что там за важное правительственное сообщение, впрочем, это могло мне и присниться, но радио-то так и не работало с тех пор. Потом все мысли перестали помещаться в моей бедной голове, и я тупо уснул. Разбудил меня князь. «Вставляй свой ключик», — молвила мне фея, пропил он мне на ухо. Я привстал. «Кому? Не вижу. Никому, пошляк вы этакий, а куда?» В опере, которую вы, сударь, благополучно забыли, речь шла об отпирании стальной волшебной двери, а вовсе не стальных волшебных трусов. «Да?» — удивился я. «Я вообще про трусы впервые слышу. Думал, ключик это в переносном смысле». «Да у нас все в переносном», — сказал князь. «Утро, выходить скоро». «Тебе сказали?» «Естественно. Давай, шевелись». Пописать и жрать, может, через полчасика туман рассеется. А не рассеется, так пойдем. Туман. Снаружи было теплее, чем вчера, но зато промозгло. И да, настоящий туман из долины. Он кажется немного маслянистым. И еще он чем-то пахнет, а чем не понять. Покойник рук говорил, что сукровицей, А мне так кажется, что прелым чем-то и горелым. А кто-то говорил, что пахнет тем, кого какая судьба ждет. Руга зарезали, меня, надо понимать, сожгут. На площади было совсем мало машин, куда их отправили, зачем. Мы с князем молча закинулись завтраком, каша с мясом и горячий крестьянский кисель, приправленный сгущенкой, и пошли на площадку для сборов. Четверо солдатиков и капрал нас ждали. Все они были незнакомые мне. Я посмотрел на князя, он понял мой взгляд и помотал головой. Странно. Капрал выступил вперед и доложился. Фамилия его была Ош. На вид ему было лет сорок, и похож он был не на Капрала, а на разжалованного гвардейского старшего майора. «Ходили в долину?» — спросил я. «Никак нет». «Определенно что-то происходит», — сказала мне на ухо моя птичка-кигиколка. Я кивнул.